Мелодия в ущелье Авдал был лучшим музыкантом в деревне. Он замечательно играл на зурне и флейте, и к тому же обладал прекрасным голосом. Без него не обходилось ни одно празднество не только в его деревне, но и во всей округе. За ним специально посылали, а вдал никому не отказываю, умудрялся везде поспеть. И что бы вы делали без нашего Авдала? шутили его односельчане с очередными посланниками. Авдал всегда был главным героем любого праздника и лучшим во время танцев. Он мог и играть, и танцевать, и петь. Нередко случалось так, что по просьбе односельчан он прерывал свою игру на зурне и становился в начало вереницы танцующих. Вынув из кармана платок, он взмахивал им, запевал очередную веселую песню и с азартом пританцовывал, ведя за собой всех остальных. Он пел один и никогда при этом не пускал, чтобы кто-нибудь, как это принято при исполнении танцевальных песен, ему подпевал. Под пение Авдала участники танца совершали несколько кругов. Потом музыкант оставлял их и вновь брал в руки Зурну. Продолжая наигрывать мотив, только что прерваны песни. Его пальцы выводили мелодию так сладко и нежно, что присутствующим казалось, что песня не обрывалась. Но всю утонченность и богатство курдской музыки можно было представить себе полностью лишь прислушавшись к его игре на флейте. Закрыв глаза, он окунался в широкие просторы чудесной мелодии и плыл по ее волнам, увлекая за собой присутствующих. Тот праздник, на котором бывал Авдал, действительно превращался в праздник музыки, и ни один не был похож на другой ни своими напевами, ни нюансами. Авдалу было около 50 лет. Это был мужчина маленького роста, рябой, с замечательным чувством юмора и очень добрый. Душа его была так же чиста, как и его музыка. У него были большие черные глаза и такая же черная шевелюра без единого седого волоса. Его, конечно, нельзя было назвать красавцем, но хороший характер и музыкальный дар заставляли людей забывать о недостатках его внешности и делали Авдала в их глазах очень даже привлекательным и приятным. Он нравился многим молодым женщинам, но Авдал никогда не позволял себе лишнего, потому что был женат и ему совсем не хотелось становиться объектом лишних разговоров и сплетен. Несмотря на то, что Авдал был человеком среднего возраста, его музыкальная душа всегда стремилась туда, где была молодежь. Общество своих ровесников и людей постарше он всякий раз предпочитал молодые и веселые компании. «Со стариками сидишь, стареешь, а с молодыми молодеешь», — любил повторять он. Ни один день в его жизни не обходился без музыки. Даже зимой, в сезон временного затишья и отсутствия свадеб, он играл, сидя у себя дома. На звуки музыки туда стекалась молодежь, и Авдал, перемежая игру на зурне и флейте с пением, не переставал шутить с гостями. И его дом в такие часы всегда был наполнен смехом и весельем. Стоило какому-нибудь парню выразить желание научиться играть, как Авдал с радостью соглашался помочь. Он садился, говорил ученику встать позади него, брал в руки зурну или флейту и просил кого-нибудь из присутствующих привязать длинной нитью каждый палец ученика поверх каждого его пальца. Когда все было готово, музыкант начинал играть, и привязанные пальцы новичка, двигаясь вместе с пальцами учителя, в точности повторяли все его движения. Авдал играл до тех пор, пока пальцы у парня не немели, и тогда он разрешал размотать нить и давал своему ученику немного отдохнуть. После этого Авдал давал ему в руки инструмент и говорил ему сыграть ту же мелодию, и пока тот играл, мастер один за другим указывал ему на промахи, объяснял, почему тот допустил ошибку и заставлял наигрывать ту же самую мелодию снова и снова. Именно таким методом Авдал и обучил несколько парней игре на зурне и флейте, но все равно им было слишком далеко до мастерства учителя. По вечерам, когда сельчане собирались у кого-нибудь в доме на посиделке, Авдал, направляясь туда, обязательно брал с собой зурну или флейту, будучи уверенным в том, что его непременно попросят что-нибудь сыграть. И действительно, стоило хоть одному из собравшихся обратиться к нему с этой просьбой, Авдал не давал себя долго уговаривать и, достав из кармана инструмент, начинал играть. Весной и летом Авдал собирал вокруг себя молодежь и вместе со всеми направлялся в горы. Компания проводила там долгие часы, и даже издалека можно было услышать то звуки зурны, то флейты то сильный и красивый голос самого Авдала. Устав петь, он обычно ложился прямо на траву и, глядя на безоблачное небо, говорил. А ведь музыка так же чиста и ясна, как это небо. И почему только у людей нет крыльев, как у птиц, чтобы свободно в нем парить? И Авдал глубоко вздыхал, потом закрывал глаза и, долго лежал неподвижно. А знаете, и Авдал встрепенувшись, приподнимался на один локоть и продолжал. Ведь музыка и пение лечат душу и гонят тоску и печаль прочь. Разве вы не почувствовали, что музыканты стареют поздно? Мне кажется, это из-за музыки. «И для того, чтобы я быстро не состарился, сыграю-ка я сейчас для вас одну хорошую мелодию!» Улыбнувшись, говорил он и брал в руки свою зурну. Ее звуки тут же раздавались в горах гулким эхом, и казалось, что музыка льется со всех сторон. Парни, не выдерживая, вскакивали взявшись за руки, начинали танцевать. Зурна Авдала была так хороша, что отсутствие дафа. Даф – это национальный музыкальный инструмент, барабан. Даже не чувствовался молодежь в упоении танцевала до позднего вечера. Возвращение же в деревню всегда выглядело одинаково. Впереди шел Авдал, не переставая играть на зурне. А за ним тянулись все остальные, подуставшие, но очень довольные и оживленные. Можно сказать, что музыка и пение, помимо всего прочего, были овдаллой работы. Молодые парни пошустрее включили его в свою колхозную бригаду, но разве кто-то допустил бы, чтобы авдал к чему-нибудь притронулся? Ты только поиграй. «А остальное уже не твое дело», — говорили они ему по дороге в поле. «Вы думаете, вы останетесь в накладе?» — усмехаясь, говорил им Авдал. «Нет, мои дорогие, и вам будет выгодно, и мне». И обе стороны принимались за делом. Под музыку Авдал, под его чудный голос, молодые ребята так быстро и с таким азартом собирали скошенное и высушенное сено, что никто не чувствовал никакой усталости. Настало время обеда, и после того, как с едой было покончено, Авдал доставал свою флейту и с улыбкой поворачивался к своей бригаде. «А это я сыграю вам для души!» И, бросив в сторону лукавый взгляд, небрежно ронял. «И что бы вы без меня делали?» «А что бы ты делал без нас?» Тут же парировал один из молодых, и все кругом заливались от смеха. «Ха -ха -ха -ха. Что правда то правда, смеясь со всеми, говорил Обдал. Не я без вас не могу, ни вы без меня не можете. Вечером, закончив работу, дружная компания в сопровождении музыки возвращалась в деревню. По их веселым лицам невозможно было догадаться, что эти люди весь день провели в поле, под палящим солнцем из-за тяжелой работы. Все выглядели бодро и в прекрасном настроении, но самым довольным выглядел Авдал. Его душа, плененная музыкой, отрывалась от земных невзгод и как волшебная птица взмывала в чистое небо над горной деревней. И свободно в нем парила. Работу Авдала по хозяйству тоже нередко брала на себя деревенская молодежь. Увидев его за каким-нибудь занятием, ну, пахотой, севом, прополкой картофеля, косьбой или сбором сена, они спешили к нему, отводили в сторону, усаживали, и, попросив его сыграть или спеть им что-нибудь, продолжали начатую им работу с большим усердием. Авдал был украшением деревни. Его любили и уважали все, от мала до великих. А он, влюбленный в свою музыку, в свою деревню и особенно в молодое ее поколение, не мыслил без них себе жизни. У Авдала был единственный сын. Худой болезненный мальчик. Едва достигнув подросткового возраста, он тяжело заболел. И каким только докторам не водил сына Авдал, сколько бы не укладывал мальчика в больнице, все равно ребенок с каждым днем угасал на глазах. Через некоторое время мальчик умер. Смерть сына стала для Авдала тяжелейшим ударом. Он метался по дому с горькими вздохами и стонами. Убивался и не находил себе места. На похоронах было полно народу. Пришли не только односельчане Авдала, но и очень многие из соседних деревень. Его знали и уважали все, и вся округа, узнав о постигшем его горе, спешила выразить свое сочувствие. Мальчика похоронили с соблюдением всех обрядов. Но поток людей к дому Авдала не прекращался. Еще очень многие продолжали приходить с соболезнованиями, даже спустя некоторое время после похорон. Со смертью мальчика Авдала словно подменили. Это был уже совсем другой человек. Нелюдимый, хмурый и подавленный. Он сторонился даже молодежи, без которой раньше себя не мыслил. Но все хорошо понимали его душевное состояние и надеялись, что время, и только время, может помочь этой ране хоть немножко затянуться. Было начало лета. Горы вокруг деревни преобразились и превратились в великолепное зрелище, усланные густым зеленым покровом. Местами они пестрели яркими красками диких цветов. Молодежь с утра до вечера пропадала в поле, девочки и девушки собирали съедобные травы, а пастухи, присматривая за стадом, наигрывали на своих флейтах и свирелях красивые и нежные мелодии. Отовсюду слышалось щебетание птиц, которое, смешиваясь со звуками музыки, шумом травы и звонкими задорными голосами, превращалось в чудесную симфонию. И настоящий гимн, изумительной по своей красоте природе. Трудно было усидеть дома, когда вокруг было такое великолепие. И Авдал, выйдя за порог, оглядел задумчивым взглядом цветущие луга. Посмотрел на эту манящую красоту и, не выдержав, направился в сторону Черной горы. Он шел медленно, оглядываясь вокруг взглядом, истосковавшимся по ярким и живописным краскам ожившей природы. Не мог насмотреться. Скрывшись из виду за горным склоном, он спустился в ущелье и дошел до поляны, больше похожей на огромный пестрый ковер, сотканный из тысячи разноцветных нитей. Авдал присел на траву, снял шапку, Со вздохом прилег и, прикрыв от солнца глаза рукой, посмотрел на чистое ясное небо. А вдало направлявшегося в сторону гор, заметили несколько молодых ребят, слонявшихся без дела на краю деревни. Они удивленно переглянулись, и один из них, самый любопытный, тут же выпалил. «Может, пошел в соседнюю деревню?» Остальные в ответ лишь пожали плечами и промолчали. «Давайте дождемся и посмотрим, когда он вернется!» Не унимался тот парнишка, и все согласились. Усевшись поудобнее, компания принялась о чем-то болтать, не переставая при этом посматривать в ту сторону, куда недавно ушел Авдал. Но время шло, а тот все не показывался, и парни понемногу начали терять терпение. «Куда он подевался? Может, он пошел к оврагу и вышел с другой стороны?» — предположил один из них. «Зачем ему овраг? Там одни голые скалы». — Не скажи, — покачав головой, сказал другой паренек, черненький и невысокий. — В этом году на тех голых скалах такая зелень выросла, аж до самых верхушек. Так за разговорами и предположениями молодежь коротала время, но ожидание затянулось настолько, что терпение потеряли даже самые стойкие. Солнце уже заходило за горизонт, как вдруг, наконец, показался Авдал. С шапкой в руках и с высоко поднятой головой он шел быстро и уверенно, но показавшаяся вдалеке деревня словно отрезвила и вернула Авдала к реальности. Он весь сник, и взгляд его сразу потух. Растерянно надев шапку, он опустил голову, сбавил шаг и уныло побрел по направлению к своему дому. Не сводя с него взгляда, деревенские парни ждали, что же будет дальше, но ничего особенного не произошло. Авдал подошел к своему дому, присел на большой плоский камень у двери и, сняв шапку, вытер вспотевшее лицо. Жена на мгновение выглянула, увидела, что он вернулся, зашла домой, но через минуту вернулась с кружкой воды и полотенцем. Авдал тщательно умылся и, вытирая лицо, зашел домой. За ним последовала и жена. «И что он с утра до вечера делал на этой поляне?» — удивился тот чернявый паренек. И опять все в недоумении пожали плечами. Никто ничего не понимал. Никаких идей, никаких предположений или догадок у парней не возникло. И тогда в них проснулся настоящий азарт. Во что бы то ни стало выяснить, куда и зачем ходил Авдау. Все сошлись на том, что за ним нужно незаметно проследить, и через несколько дней такой случай представился. В тот день Авдал снова пошел к ущелью, и после того, как он скрылся из глаз, парни подошли поближе к ущелью и, спрятавшись в ложбине, стали ждать, что же будет дальше. Все было тихо, и только щебетание птицы, свирель пастуха нарушали эту тишину. Прошло немного времени, как парни услышали доносящийся откуда-то очень близко голос. Он звучал тихо, но показался им поразительно знакомым. «Это голос Авдала?» — сказал тот невысокий парнишка. «Ты чего, с ума сошел?» — возмутился один из парней постарше. «Да разве Авдал со своим разбитым сердцем позволит себе такое? Да и вообще...» Как можно петь, имея такое горе? Вмешался другой. Ш -ш -ш, послушайте. И тот черненький юноша невольно вытянув руку вперед, застыл, вслушиваясь в слабое звучание знакомого голоса. Ну, раз ты включил свою антенну, то можно не сомневаться, что ты сразу определишь, чей это голос. Кто-то выпалил так бойко, что все покатились со смеху. А? Но тот смуглый парень не обращал ни на кого внимания и продолжал напряженно прислушиваться. Вдруг голос резко оборвался. Прождав довольно долго, компания так ничего и не услышала. Кругом стояла полная тишина. — Да похороню я свою голову, если это не голос Авдала! — воскликнул Чернявый, в сердцах ударив себя по колену. — Что я, голоса его не знаю, что ли? Ха — Ха-ха! И не жаль эту землю, чтобы она приняла твою пустую голову! посмеиваясь, сказал один из парней и вызвал новый приступ всеобщего веселья. «Соображать надо! Как может убитый горем человек, похоронивший совсем недавно своего единственного сына, сидеть и распевать что-то?» «Да что ты в этом понимаешь?» — разозлился тот темненький юноша. «Кто-кто! Но ты хоть молчи! У тебя ни слуха, ни мозгов нет! Ты даже не сможешь различить пение соловья от рева и компания снова покатилась со смеху. «Забыл, сколько раз овдал тебе говорил, что твой музыкальный слух никуда не годится?» Они еще долго бы пререкались, если бы их не остановили парни постарше. «Да прекратите вы, хватит, сколько можно, дайте послушать!» Все затихли, но воцарившаяся кругом тишина ничем не помогла. Никто из всей компании... Сколько не напрягал слух, так до самого вечера ничего не услышал. После ухода Авдала все поднялись и тоже собирались обратно. — Все-таки зря мы не подошли поближе, — покачав головой, сказал черненький парень. — А вдруг он нас заметил бы? Как бы мы стали оправдываться? — Придумали бы чего-нибудь, — пожал плечами тот. — Вот, к завтрашнему дню и придумаешь. Сказали ему остальные и договорились, что завтра снова пойдут за Авдалом и на этот раз не спустят с него глаз ни на минуту. На следующий день вся группа, крадучись, приблизилась к тому месту, где был Авдал. Он лежал на спине и смотрел на небо. Потом вдруг резко встал, присел, оглянулся и, увидев, что никого рядом нет, тихо запел песню. А, «А когда я вам говорил, что это Авдал, вы мне не верили!» Шепотом сказал тот смуглый всем остальным, и тут же кто-то его одернул. Ш, -ш, ш Авдал пел. И отдавшись пению целиком и позабыв обо всем на свете, сам того не почувствовал, как повысил голос. Как много было в нем боли и горечи! Казалось, песня лилась не из уст, а вдала, а из самого израненного сердца отца, потерявшего сына. Закончив петь, он глубоко вздохнул и снова улегся на траву. Парни окаменели на месте. Потрясенные услышанным, они подавленно молчали, и никто Той из них не осмеливался нарушить тишину. Авдал еще долгое время лежал неподвижно, глядя на чистое небо. Потом встал и достал из-за пазухи флейту, Смочив наконечник слюной, он пару раз в него дунул и, насадив на корпус флейты, поднес ее к губам. Грустная мелодия разлилась повсюду. И казалось, что даже птицы перестали щебетать, чтобы прислушаться к этому печальному мотиву. Еще никогда в жизни Авдал не играл с такой скорбью, как в этот раз. Мелодия была полна боли, горечи и тоски. В ней чувствовался страх перед смертью, но он был где-то очень далеко и никак не мог тягаться с силой музыки. Благозвучие гармонии оттеснили смерть и победили ее. Мотив сменился, и теперь Авдал играл уже другую мелодию, полную горькой досады. Казалось... Музыкант роптал на свою же музыку и не мог ей простить того, что она так и не сумела помешать смерти и оказалась бессильной, позволив предать холодной земле его единственного сына. А ропот и жалоба смешались и вступили друг с другом в схватку. Молодые парни стояли как вкопанные. Они боялись двинуться с места, чтобы никакой Какой случайный или посторонний звук не нарушил гармонию, льющуюся со всех сторон мелодии. Благодаря ей заговорили горести и печали Авдала, да и все вокруг заговорило и дышало голосом музыки, горы, ущелья, поля и цветы. Это играл не Авдал а его огромная душевная боль, вырвавшаяся наружу. И вырвалась она с помощью музыки. И только она могла бы помочь музыканту одолеть эти горести и печали. А вдал убитый смертью сына, позабыл обо всем на свете, кроме своего израненного сердца, которое мог вылечить только звуками музыки и особенно грустной мелодией флей. Авдал играл и хотел побороть тоску и скорбь, но они еще выше поднимали голову. Он играл долго, вливая в мелодию все новые и новые напевы, но сердце не успокаивалось. Разозлившись, он отложил флейту и достал зурну. Ее резкое звучание мгновенно раздалось эхом в горах, отскакивая от одной скалы к другой. Мелодия была нечеткая и размытая, Авдал пару раз смешивал напевы, и было видно, что у него, игравшего долгое время музыканта, пальцы не слушались, путались и разучились виртуозно, как это было раньше исполнять любую мелодию. Он играл, играл, И никак не мог остановиться. Парни, не выдержав, невольно поднялись и устремились туда, откуда доносилась игра Авдала. Авдал же потерял чувство реальности. Был только он и его зурна. Выпрямившись во весь рост, он играл с закрытыми глазами и подавался в такт мелодии то вперед, то назад. И казалось, что он снова на свадьбе и снова играет для танцующих. И находясь во власти музыки, он не заметил, как на поляне недалеко от него появились молодые ребята. Авдал продолжал играть, сменя мелодию одну за другой, и каждая из них теперь уже звучала ясно и отчетливо. Парни стояли, не двигаясь, и лишь молча и удивленно переглядывались. Поведение Авдал оказалось им настолько странным, что некоторые из них даже усомнились, не потерял ли он с горя рассудок. Но, прислушавшись к его игре, они сразу отмели свои подозрения. Перед ними был прежний Авдал со всем своим замечательным искусством исполнения, тот самый и всем так хорошо знакомый мастер, пальцы которого легко и свободно говорили со своим инструментом и извлекали из него волшебные и чарующие звуки. Наконец мелодия оборвалась. Уставший Авдал присел и, невольно оглянувшись, только тогда заметил стоявших недалеко парней. Он вздрогнул, весь сжался и сконфуженно заглянул им в глаза. Парни молча подошли к нему, и он в замешательстве опустил голову и принялся теребить в руках стебелек. Не проронив ни единого слова, вся компания села рядом с ним, и в невольном смущении стала смотреть куда-то в сторону. Но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить, как сильно изменился Авдал за последнее время. Потухший взгляд, скорбная сутулость и побелевшие от седины виски. Он выглядел уставшим и постаревшим. Некоторое время все молчали. «Будь оно ладно никак не мог сдержаться виновато проговорил авдал пальцы так и просились играть я не выдержал никто ничего не ответил парни молча поднялись и опустив головы медленно побрели обратно осенью звуки зурны авдала вновь раздались в деревне Там справляли очередную свадьбу. И он, как раньше, снова был главным героем этого праздника.